А так, территория порта весьма велика. Десяток причальных башен, склады, множество увеселительных заведений. Настоящий город в городе. Нет нужды ходить далеко, а значит, и зря рисковать. Всего-то и дел, переждать в тихом углу несколько часов. «Гном тоже сошел в порту», — подал голос гоблин. Играя роль слуги, он уныло стоял у входа и беспокойно переминался с ноги на ногу. На лице у него аршинными буквами была написана «Зависть к оставшимся в пузыре наемникам». Холл прозорливо ожидал от будущего много лишней суеты и планировал выспаться на сто лет вперед. «Вышел, и Мархус с ним. Надеюсь, дальше он не полетит», — сказал Терн. «Как знать, как знать», — протянул Кирсан. «Если бы все проблемы решались так просто, жить стало бы гораздо спокойнее». Пока меняли блюдо, Сагнар вышел. «Подышать», — как объяснил он. Увы, до такого чуда инженерной мысли, как теплый ватер-клозет, местные кулибины не додумались. Все удобства находились на заднем дворе. Оставшись наедине с гоблином, Кирсан мог только молиться Альме, чтобы какой-нибудь слуга не полез к нему с расспросами. Будет очень странно, если закутанная с ног до головы дама вдруг заговорит мужским голосом. Шло время, но Терн не появлялся. «Хозяин, что-то его нет больно долго», — зашептал Кхол. Кирсан и сам начал беспокоиться. Слишком не похоже на Сагнара вот так вот ставить под удар всю операцию. Он слишком хорошо знал друга. Внутри зазвенели колокольчики тревоги. «Сбегай за ним, посмотри, что и как», — приказал Кайфат. «Только осторожно, туда и сразу обратно, понял?» Стоило гоблину выскользнуть за дверь, как Кирсан торопливо достал из сумки Терна два кинжала и спрятал их в просторных рукавах. Страшно не хватало меча, а еще больше магии. Но энергетика восстановилась едва ли наполовину. Тех фортелей, что он выкидывал в боях с эльфами или драконами, Кайфат явно не потянет. Если сейчас вдруг понадобится сражаться с чародеями, то кончится это наверняка плохо. Дверь скрипнула. Внутрь кабинета ворвался к холл. Глаза как фарлонги, по лбу течет пот, уши хлопают парусами на ветру. «Там... там черн дерется с гномом!» Мархузова задница. Старательно делая вид, будто ничего не случилось, Кирсан вышел в зал и засеменил к черному ходу. Гоблин суетился вокруг, то придерживая ему длинный подол, то спеша открыть дверь. Поприветствовав заинтересовавшегося хозяина поклоном, Кайфат вышел наружу. — Хол, дверь! — тихо скомандовал Кирсан-Ургу, а сам сбежал по ступенькам и подскочил к высокой поленнице. За нею его друг бился с тем самым странным гномом. Причем умелый рубакотерн явно проигрывал подгорному воителю. Это напоминало то, как волны накатывают на прибрежные скалы — Вот громада воды вздымается ввысь, встает стеной, а затем обрушивается на кажущийся таким хрупким камень, чтобы бессильно рассыпаться ворохом холодных брызг. Так и Сагнар наскакивал на коротышку яростно рубя мечом, но всякий раз наталкивался на сталь чужого клинка. Гном оказался умелым фехтовальщиком. С купыми отточенными движениями он отбивал все удары сержанта, изредка огрызаясь внезапными атаками. На бедре Терна уже расплывалось темное пятно. Проигрыш наемника был лишь вопросом времени. Но смотреть, как будут убивать его друга, Кирсан не собирался. И плевать на честность поединка. В конце концов, соблюдая он все правила, до нынешних времен дожить вряд ли бы получилось. Слитным движением, достав кинжалы из рукавов, он метнул их в шустрого коротышку и промахнулся. Гном успел развернуться боком, подставив плечо. Под кожей куртки у него оказалась кольчуга, пробить которую клинок не смог. Второй кинжал подгорный воитель попросту отбил. На все про все у него ушла лишь пара мгновений. Сущая малость — крошечная заминка, но Терн воспользовался ею сполна. Сделав шаг в сторону, он на выходе вогнал пару вершков стали врагу под мышку. Гном зашатался. Что-то невнятно пробормотал и повалился лицом в пыль. «Тысяча мархузов, Кирсан! Это был мой бой! Тебе не стоило вмешиваться!» — крикнул разгоряченный Терн. «Ты проигрывал?» «Да я...» «Тихо! Не хватало, чтобы кто-то обратил внимание на твои крики, как еще только сюда никто на шум драки не сбежался!» Кайфат подобрал кинжалы и вновь спрятал их под одеждой. «Или тебе есть что сказать слугам, Или того хуже стража?» Пышущий гневом терн словно получил поддых. Глаза приняли осмысленное выражение, он зло рубанул сжатым кулаком. — О, демон! — Именно. Позаботься о теле, а мне пора возвращаться. Как бы не решили, что купец и его жена решили сбежать, забыв оплатить обед. Оставив Сагнара в одиночестве, Кирсан почти взбежал по ступенькам и поманил за собой напряженно замершего гоблина. — Что здесь случилось? — зашептал Кхолл. Потом. Надеюсь, Терн сможет нам внятно все объяснить, — сказал Кайфат, входя внутрь обеденного зала. Однако здесь ничего не изменилось, и внимания к их персонам никто не проявил. Он зря опасался. Его отсутствие никого не заинтересовало. В ресторан как раз ввалилась шумная компания, и слугам стало не до гостей из жаркого халифата. Хоть в чем-то повезло. Оставалось дождаться Терна и послушать, что он скажет. С этой дракой они действительно попали в очень сложную ситуацию. Если в городе еще оставался шанс сбежать, то в порту Тлантоса отряд был как в ловушке. В случае серьезных неприятностей наружу придется пробиваться с боем. И это в тот момент, когда его магия еще не полностью восстановилась. Кайфат поймал себя на том, что нервно барабанит по столу пальцами, а Кхол, как завороженный, за этим наблюдает. Наконец вернулся Терн. «Вот». Сагнар бросил перед Кирсаном запечатанный пакет. «Это было у гнома». «Интересно». В магическом зрении печати слабо светились красным. Кайфат оторвался от изучения трофея и посмотрел на друга. «Ну и?» «Тело спрятал за сараем. Там какая-то яма была. Я гнома туда сунул и землей присыпал, так что...» «Думаю, ты достаточно опытен, чтобы самостоятельно научиться прятать следы. Я хотел бы услышать совсем другое». Кирсан тяжело вздохнул. «Какого мархуза у вас там случилось?» Терн скривился. «Глупая случайность, вот что. Вышел во двор, не успел оглянуться, как калитка открывается, и эта сволочь заходит. Сразу ко мне, мол, так и так, готовься к смерти, нолцкий недоносок. Сказал и за мечи ухватился». Кайфату показалось, он ослышался. «Еще раз, какой-какой недоносок?» «Нолдский, Нолдский!» С удовольствием повторил Терн. «Я тоже удивился, и даже попытался этому болвану объяснить, что к истинным магам не имею никакого отношения». «А он?» «А он послал меня под хвост к темным богам. Говорит, он нас еще в Халисе заметил. Как мы все время держались неподалеку, едва в затылок не дышали». А потом он нас с каким-то их гномим агрегатом проверил и следы нолдского чародейства увидел, или похожего на него. Терн невесело усмехнулся и заговорил хриплым баском явно передразнивая. «Все вы в этой гадости, из-за девкой вашей, целый хвост тянется. Никто, кроме длинноухих с истинными, ничем таким теперь не занимается. Но на эльфов вы не тянете, а значит...» Агрегат был с ним? Вновь перебил приятеля Кирсан. «Тьфу на тебя! Кто о чем, а свинья о грязи. Не было с ним ничего, кроме мечей и письма. Даже в кошельке лишь пара килотов звенела. Лучше скажи, о какой гадости он говорил?» «Об амулетах. Моя магия сильно отличается от общепринятой. Нет ничего странного, что это насторожило гнома. Вопрос в другом. Как он вообще ее заметил?» Я думал, все следы почистил. Все же жаль, что ты не нашел этот его инструмент. А письмо? С ним разберемся позже. Сейчас давай вернемся на пузырь. И молись Оррису, чтобы гномы не нашли до нашего отлета. Но все обошлось. Никто не заявил властям о теле, а капитан корабля не искал пропавшего пассажира. Словно и вправду на какое-то мгновение на Кирсана и его людей упала тень милости богов. Даже доморощенные ловеласы прекратили докучать супруги почтенного купца. Последний участок пути до Кокхарна прошел тихо и спокойно. «Затишье перед бурей!» — сообщил Терн, когда они перевезли последний сундук на постоялый двор на противоположном от причальной башне конце города. «Каждый раз, когда ждешь неприятностей, а их все нет и нет, значит, судьба готовит действительно крупную пакость». Сагнара тут же горячо поддержал Гарук, а вот Руорк с Холом его мрачного настроения не разделяли. Если Руорк был счастлив просто оказаться на твердой земле, то Гоблин радовался возвращению на родину. Пусть до земель его народа были многие сотни верст, на Сурдоре он опять чувствовал себя дома. Лишь Кирсану никак не получалось разобраться в собственных ощущениях. Исколесив половину света, он так и не нашел своего места. Отовсюду его гнали, как бешеного зверя, и вот теперь, сделав круг, он возвращался туда, откуда начался его путь. Чем это закончится, не мог сказать никто. «Буря или нет, но мы на месте. А значит, пора приниматься за работу». Не давая никому раскрыть рта, Кайфат тут же распорядился. «Рорк, Гарук, остаетесь здесь. Насколько я помню, в Сурдоре вопрос с преступностью решается силами рядовых граждан». Не хотелось бы потерять наш багаж из-за банального разгильдяйства. Мы же втроем нанесем визит местным ростовщикам. К ним-то зачем? Удивился Терн. А ты собрался слитками с клеймом банка гномов расплачиваться? Нет? Значит, пора малую часть золота в зонку монету обратить. Кирсан развернул местную газету, ткнул пальцем в раздел объявлений. Начнем отсюда. В городе оказалось аж шесть контор ростовщиков и менял успешно конкурирующих с единственным банком гномов. Выбор Кирсана остановился на небольшой лавке в Нижнем городе. Здравый смысл подсказывал, что ее хозяин не будет чересчур требователен к соблюдению законности сделок, иначе он вряд ли обосновался бы в таком районе. С собой взяли небольшой сундучок, который попеременно несли Терн с Кирсаном. Гоблин по причине слабосильности, как насильщик был забракован, чем вызвал страшное раздражение сержанта. Большую часть пути он то и дело покрикивал на лопоухого коротышку, изощряясь в ругательствах. Тот вяло огрызался. Зато Кайфат про себя тихо радовался прогулке. Он наконец-то сменил к демонам женский балахон на плащ с глубоким капюшоном, и сразу стало как-то легче дышать. Больше не надо следить за походкой и жестами молчать на людях. Здорово! Устроившийся у него на шее руал, ощущал настроение хозяина и тихо посвистывал от радости. Контора «Денежный дом Маккея» располагалась в неприметном двухэтажном строении, наверное, на самой грязной улице города. Не внушали доверия и соседские дома. С одной стороны — глухая стена заброшенного склада, с другой — полуразрушенный барак, а через дорогу и вовсе обгоревшие развалины какого-то особняка. Случайно сюда не забредешь? Может, зря мы, ребят, на постоялом дворе оставили, а? спросил Терн задумчиво. Здесь можно короля грохнуть, концов никто не найдет. Справимся. сухо уронил Кирсан и постучал в окованную бронзой дверь. Рядом с порогом немедленно зашевелилась куча трепья. На капитана уставилось чумазое лицо парнишки лет 10-12. Вы господин хороший и громче стучите? «У старика макия дверь такая, что там ни морхоза не слышно», — сообщил оборванец, норовя заглянуть под капюшон к кайфату. «Учту». Кирсан направил в правую руку толику силы и бухнул кулаком, да так, что створка заходила ходуном. Мальчишка испуганно ойкнул, торопливо отполз подальше. А капитан вдруг усмехнулся и, нашарив в кошельке пару гильтов, швырнул бродяжки. Уверенность в себе стала возвращаться к нему даже раньше, чем магия. Старый Маккей на деле оказался кряжестым мужиком лет 50 с огромными кулачищами и насквозь уголовной рожей. С такой внешностью ему больше подходила роль головореза с большой дороги, а не почтенного ростовщика. Хотя кто знает, чем он занимался в молодости. Во всяком случае, парочка его подручных разбойное ремесло точно не бросила. Насколько помнил Кирсан, такие кривые ножи, как у них, очень любили бандиты в Восточном Каене. К новым клиентам Маккей отнесся подозрительно. Все твердил, будто ничем предосудительным в его конторе не занимаются.